Глава 47 Ростов в розовых дымах, в морозном блеске стекол, в винтарных фасадах, с машинами, запрудившими улицы работал, торговал, кутил в ресторанах, воровал, молился, когда над главным проспектом с грокотом и свистом винтов прошли вертолеты. Пятнистые с красными звездами они несли на подвесках ракеты, шли низко. Выстригая винтами воздушный коридор Машины разбегались с проспекта Кидались в соседние улицы Увязали в пробках Вертолеты просвистели На опустевший проспект Вкатывали танки Тяжело, гневно Давили асфальт Грохотали мимо магазинов, ресторанов Салонов красоты, парикмахерских Люди валили на тротуары прилипали к стеклам домов, глазели, как идут чудовищные машины с намалеванным на броне профилем Пушкина. Танки проревели, повесив над проспектом синюю гарь. Проспект пустовал минуту. Длинной стальной струей, упругие, гибкие, похожие на ящериц, пошли БТРы. На броне цепко облепив башни, сидели автоматчики, поглядывали на толпу, не отнимая пальцев от спусковых крючков. Над головным БТРом плескалось алое знамя с золотыми кистями и портретом Пушкина. Лик волновался, дышал среди шелковых всплесков. В люке по пояс стоял лемнер без танкового шлема. Шелк знамени накрывал его, стекал по плечам и вновь становилось видным его лицо, умытая шелком, властная, непреклонная, чеканная, будто оттиснутая на золоте медали. Люди на тротуарах кричали «Лемнер, ура!». Постовые отдавали честь. Девушки бежали за БТРами и кидали алые гвоздики. Автоматчики ловили цветы. Женщина в кокошнике несла к БТРу каравай. Лемнер наклонился с брони, отломил пшеничный ломоть, окунул в салонку и ел, а женщина посылала ему вслед воздушный поцелуй. «Голубчики, вы наши!» Лемнер подкатил к зданию администрации. Перед входом стояли два танка. Автоматчики охраняли подъезд. На ступенях, без шубы, в костюме, встречал губернатор. Схватил его руку двумя своими, не отпуская, вел по лестнице. «Город приветствует вас, Михаил Соломонович!» В кабинете губернатора работники аппарата снимали со стены портрет президента Леонида Леонидовича Троевидова. Его полный ласковый лик заменяли портретом Лемнера, того властного, непреклонного, каким увидел его Ростов на броне БТР. Губернатор доложил об обстановке в городе, представил руководителей служб. Генералы силовых структур стояли на вытяжку. Командующий группировкой обратился к Лемнеру. Товарищ Верховный главнокомандующий, появился телеведущий Алфимов, восклицал перед камерой. Ростов приветствует Спасителя России! Губернатор пригласил Лемнера на обед в его честь, но Лемнер сухо отказал: Меня ждет банкет в Кремле. Покинул администрацию угнездился в головном БТРе и повел колонну на трассу Дон. Шел к Москве, останавливался ненадолго в городках и поселках, собирал народ, выслушивал жалобы, вершил суд. В утлом городке мэр в бобровой шубе с голым черепом, над бровными дугами и злыми глазками пугливого грызуна стоял на площади среди бушующего народа, Ему кричали, вор бесстыжий, вдову обокрал, девчонку снасильничал, рощу под же срубил, дом престарелых спалил, бухгалтершу до петли довел. В него плевали, грозили кулаками, дергали за бобровый мех. Лемнер стоял на БТР, слушал вопли, смотрел, как пугливо озирается мэр, желая спрятаться в глубину шубы. «Граждане, люди русские!» — Лемнер повелительно повел рукой, смиряя голоса. «Эту гадину больше не может терпеть земля. Мы, русские, терпеливый народ, но терпению нашему настал предел. Я иду в Москву, чтобы восстановить справедливость и вернуть народу все, что у него отобрали воры, насильники и лжецы». С этой минуты в России ни мэров, ни феров, ни херов. Приказываю, дворец с золотыми колоннами, которые позолотил себе этот бывший мэр, отдать старикам и сиротам. Шубу из бобра отнести вдовице. Его же Лемнер ткнул перстом в мэра повесить перед входом в мэрию с надписью «Высоко вишу, далеко гляжу». Исполняйте. Солдаты ловко, весело содрали с мэра шубу. Шубу мэр набросил в торопях на голое тело. Стоял голый, кривоногий, с волосатой грудью, стыдливо закрывая промежность. «Не виноват! Все отдам! Рощу посажу! Фонтан построю!» Его скрутили, поволокли к фонарному столбу. На фонаре мерцала оставшаяся от Нового года гирлянда. Мэр визжал, как свинья, которую валит на землю резак, подсовывая нож под лопатку. Солдаты ловко из телефонного провода соорудили петлю, просунули в нее лысую голову мэра. Двое за ноги приподняли его, третий туго наматывал провод на столб. Солдаты, держащие ноги, отскочили. Мэр забился в петле, дергался. У него в паху взбухло, изверглось семя. Над ним мерцала огоньками новогодняя гирлянда. Народ молча смотрел. Лемнер бросил ноги в люк БТРа. — Я, Пригожий, вперед, на Москву! Колонна, грохоча танками, скользя БТРами, прошла сквозь городок. Дымя мелязгая вышла на трассу. У большого села на дорогу вышли ходоки, Остановили колонну, стали звать Лемнера в село, изнывающее под бандитами. Три брата-уголовники, вернувшись из тюрьмы, закабалили село, отбирали у людей наделы, заставляли бесплатно батрачить, били насмерть непокорных, отлавливали на улице девочек и держали у себя неделями, захватили жену учителя, насиловали втроем, а когда муж подал в суд – Убили его и подбросили изнасилованной жене. Народ умолял Лемнера завернуть в село и наказать бандитов. В село вошли БТРы, окружили огромную хоромину за железным забором, где обитали вратья. Им предложили выйти. В ответ из дома застучали автоматы. БТР на скорости вынес ворота и пострелял из пулемета по дому. Братья вышли и их повязали. За домом в бревенчатом птичнике жили страусы. Перебирали толстыми ногами, воздели на длинных шеях маленькие изумленные головы, колыхая пышными перьями. Когда началась стрельба, страусы убежали из птичника и носились по селу. Братьев поставили у забора. Скуластые, злые, свитые из сухожилий. Они водили глазами. Те, на кого падал их бешеный взгляд, сжимались и прятались за спины других. Лемнер извлек золотой пистолет, долгие недели скучавший в кобуре. «Улыбнитесь, мужики!» — обратился он к братьям. «У каждой пули есть своя улыбка!» Подошел к братьям, по очереди представляя пистолет к узким заросшим лбам, застрелил всех троих. Солдаты с канистрами бегали вокруг дома, щедро поливая дворец бензином. Подожгли. Сосновый брус взялся легко и жарко. Братья лежали у забора головами в одну сторону. Хоромина горела, вокруг стояли люди и бегали страусы. Колонна возвращалась из села на трассу. Лемнер вдыхал сладкий дым горящей сосны. За спиной удалялся пожар. По обочине, не отставая от БТРа, бежал страус. Танки погрузили на платформы, тягачи отстали от колонны. БТРы мчались, огибая крупные города и поселки, не заходили в густую застройку. Из городов являлись депутации. Губернаторы присягали на верность. Местные гарнизоны вливались в колонну. Лемнер под шелковым знаменем Пушкина, стремительно приближался к Москве. В колонне находился телеведущий Алфимов, снимавший фильм о железном походе, чтобы в Москве показать его на телеэкране. Бог весть, откуда в колонне оказались политолог Суровин, философ Клавдиев, писатель войский. Суровин писал статью и тут же размещал ее в интернете утверждал, что в российском обществе давно назревала революция и лишь ждала вождя, способного олицетворить революционную стихию русского народа. Лемнер, Пугачев и Разин наших дней. Разрушения, которыми сопровождается всякая революция, обеспечат России долгожданное развитие. Философ Клавдиев настаивал, что русская идея Отшлифованное на наждачном камне Украинской войны, обретает в лице Лемнера эпический образ богатыря. Русское богатырство в Лемнере продолжает славный перечень богатырей Ильи Муромца, Микулы Селениновича, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, а также святых князей Дмитрия Донского и Александра Невского. Писатель Войский опубликовал первую главу романа, написанную на броне. В главе подробно изображался страус, его твердые каменные ступни, белоснежный плюмаж хвоста и надменная голова, напоминавшая Ивана Артаковича Сюрлениса. Железный поход на Москву сопровождался множеством комментариев, прогнозов, восторженных реляций. Вся Россия склонилась над картой, отмечая красными флажками путь Лемнера к Москве. Он сидел в командирском люке в танковом шлеме. Рядом гибко гнулся стальной хлыст антенны. Ветер высекал из глаз огненные слезы. Длинными искрами они летели в поля, и в полях сверкала, трепетало, ликовало. Огромная страна звала его раскрывала дали с великими городами, могучими хребтами, бескрайними реками. Страна ждала его, выкликала, берегла для него океаны, дебри, святыни. Возносилась к высотам и не низвергалась, полнилась праведниками, вождями, святыми, злодеями, мучениками, мудрецами, поэтами. Ожидала, что неизбежно, неотвратимо явится он и примет эту страну для ее долгожданного преображения. О преображении вещали волхвы, молились пустынники, мечтали поэты, поднимались на дыбу герои, восходили на трон цари. Оказывались недостойными трона, неугодными загадочной стране. Падали с трона на плаху. Страна ждала завещенного царя. И этим царем оказался Лемнер, еврейский мальчик, дитя иной земли и истории. Он бросил семя обетованной земли и волшебной истории в русские снега. Теперь он мчался в Москву на истеченном осколками БТР, чтобы совершить великое осеменение. Сольются две истории, два народа, две мистические судьбы. В Успенском соборе среди грозных фресок и драгоценных лампад патриарх возложит на Лемнера золотую корону. Мех горностаевой мантии заструится по каменным плитам. Хор ангелов вославит мгновение великого осеменения. Лемнер мчался к золотому венцу, исполненный благоговения, небывалого могущества, верой в свое вселенское предназначение. Его разум распахнулся безгранично, его душа обнимала весь мир, он испытывал несказанное счастье. В ларингофоне захрипела, забулькала, Вава, замыкавший колонну, голосом полным скрипов и хлюпаний докладывал. — Пригожий, пригожий, как слышишь меня? — Называй меня государь. Пригожий, не понял, не понял. Ладно, докладывай. Командир, получен приказ министра обороны. Министра обороны. Прекратить продвижение. Прекратить продвижение. Сложить оружие. Сложить оружие. Корпус Пушкин считать расформированным. Расформированным. В случае невыполнения приказа будет применено огневое поражение. Огневое поражение рация пузырилась, кипела. Пузырилась и кипела ярость Лемнера. Из глаз сыпались огненные слезы, и снега горели. Ярость была свирепой, ненависть лютой. Министр обороны, трусливая тварь, ни разу не побывавший на фронте, тупой, мстительный, злобный, виновник военных поражений, оставивший армию без оружия, не знавший войны, Не знавший обгорелых со скаленными зубами трупов, сластолюбец-стяжатель-царедворец. Он встал на пути Лемнера к Успенскому собору и золотому венцу. С этого пути Лемнер смел могучих соперников. И теперь эта гадина хочет помешать его порыву к величию. От ненависти жгло горло, будто он глотал раскаленные гвозди. «Я пригожий. Войскам, слушать мою команду. Продолжать движение. Рассредоточить колонну. Дистанция между машинами 30 метров. Панцири к бою. При появлении частей Министерства обороны огонь на поражение. Отдельно министру обороны. Для него готов фонарный столб на Пушкинской площади напротив памятника». На этом столбе висят фонари, часы, дорожные знаки. Теперь будет висеть министр обороны. Лемнер опустился в люк и захлопнул крышку. Этот приказ сопровождался огромным выплеском энергии. Лемнер дремал, забывался. Рация тихо булькала, нежно хлюпала. Так булькает весеннее болото, полное лягушек, головастиков, жуков-плавунцов, множество невидимых тварей. Они ожили в теплой темной воде, где на дне таинственно светится солнечный луч. Так сладко слушать эти ожившие воды, смотреть в изумрудный туман берез, и мама, молодая, чудесная, держит у губ голубой подснежник. Хряснуло взрывом, проскребло по броне. БТР шатнулся и встал. Лемнер ударился головой а выступ, рванулся вверх, отбросил крышку люка. Кругом горело. На белых снегах у обочины дымилось черное пятно. Шоссе вокруг БТР искрило, будто его жгли сваркой. В соседнем БТРе зиял пролом, валил дым, шевелились и не могли выбраться из люка солдаты. В небе удалялись от трассы два вертолета. Уходили в поля и там разворачивались, блестели винтами, мерцали стеклянными клювами. Колонна сомкнулась, запрудила трассу. От машин в снега разбегались люди. «Панцирь, мать вашу, где панцирь?» Вертолеты приближались, волновались в небе, трепетали солнечными кругами винтов. Заходили на боевой разворот. Лемнер по пояс в люке останавливал их лбом, глазницами, ненавидящим сердцем. Вертолеты шли убивать его, прервать божественный порыв, отшвырнуть от заповедной мечты. Они шли сломать его судьбу, были посланы чудовищной силой, желавшей пересилить божественную волю. Воля Лемнера – Не пускавшая вертолеты была божественной волей. «Убью вас!» – он посылал в вертолеты черную стрелу ненависти. Знал, что не промахнется. Был уверен в точности попаданий. «Убью вас!» Из колонны навстречу вертолетам прянули две клубящиеся ленты. Отыскали в небе машины, коснулись, превращая вертолеты в огненные взрывы. Обе машины с обломанными хвостами крутились, вычерчивали дымные кольца. Осыпая мусор, упали в снега и там горели. Два костра и два дыма, сносимых ветром. «Я убил их!» — кричал Лемнер, грозя кулаком подбитым вертолетом. В снегах к горящим вертолетам бежали солдаты. Из БТРа с дырой в борту извлекали убитых и складывали на обочине. Их было шестеро, экипаж и автоматчики. Из дыры сочился едкий чат. Изуродованную машину сдвинули с трассы. Удар ракеты пришелся по профилю Пушкина. Среди обугленного железа белял острый носик. Солдаты из полей волокли раненого пилота. Вытащили на трассу, кинули на бетон. Пилот лежал лицом к небу с голубыми, полными слез глазами. Его кожаная летная куртка прогорела на рукаве. Вязаный свитер был порван. Он стонал. Из-под мышки сочилась кровь. «Звание!» Лемнер склонился над ним, стараясь не наступить на лужицу крови. «Капитан!» «Имя!» «Ежов!» «Летная часть!» «Вертолетный Елецкий полк!» У вас там все такие ежики, что по своим бьют. Был приказ. Что за приказ? Атаковать украинскую колонну, идущую на Москву. Значит, ты защитник Москвы, герой? Не подпустил врага к Москве? 29-й панфиловец? Был приказ. И что с тобой делать, капитан Ежов? Худо мне, медсанбат. Шестеро русских солдат, которых ты уложил. «Их мне куда?» «Худо мне, в медсанбат!» Пленный лежал на бетонке перед головным БТРом без шлема, с короткими рыжеватыми волосами, голубыми, полными слез глазами. «Будет тебе медсанбат, капитан Ежов!» Лемнер молодым упругим прыжком вскочил на броню, поместился в люк. «Я пригожий! По машинам! Колонни рассредоточатся!» «Дистанция между машинами 30 метров! Вперед!» Он чувствовал, как под толстыми колесами БТРа хрустнуло тело пленного. БТР подскочил, словно переехал бревно. Колонна, два десятка машин, нацелив пулеметы в небо, прошла по трассе, оставив на асфальте красное, раскатанное в лист тело с белыми вкраплениями костей. Колонна ушла, а на раздавленную красную плоть прилетела ворона и стала долбить липкий асфальт. Лемнер мчался к Москве в реве моторов, ветра и ненависти. Представлял, как министра обороны, вырванного из кабинета, с лицом похожим на ледниковый валун, косолапова, как таежный зверь, привезут на Пушкинскую площадь к чугунному столбу. На столбе светятся желтые, как луна, часы, висит хрустальная люстра фонарей, красуется дорожный знак, похожий на рыцарский герб. Министр будет визжать, когда его с петлей станут поднимать в люльки. Толкнут, и он тяжко повиснет, натянув металлический трос, высунув синий язык. Пушкин со своего пьедестала будет молча смотреть на тяжелую тушу. На крыше известий электронной строкой польются стихи. Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду. Зрелище было сладостным. Лемнер представлял, как ворвется в Москву, прочешет все кремлевские кабинеты, все подземные бункеры, все тайные убежища. Оповестит народ что президента нет. Его тело растворили в серной кислоте. Страной управлял узурпатор, расплодил двойников. Лемнер прикажет отлавливать двойников, доставлять на берег Москвы-реки к парку Зарядье и спускать под лед, возглашая над каждым. Президент Российской Федерации Леонид Леонидович Троевидов. Лемнер продолжал ненавидеть Но теперь его забавляла мысль, как московский мэр, лукавый, чуткий угодник верховной власти. Творец аттракционов встретит его в Москве. На встречу выйдут герои пушкинских сказок: Белочка, грызущая золотые орехи, Тридцать витязей прекрасных в картонных позлощенных шлемах, Царь Салтан и князь Гвидон в затейливых челме и тюрбане. Будут постелены половики, изображающие неведомые дорожки, и по ним поскачут неведомые зверушки. Понесут хрустальный гроб с балериной Большого театра, который Лемнер когда-то послал букет цветов. И в грохоте барабанов, звони бубнов, вои дудок, окруженные жонглерами, русалками, в толпе колдунов, ведьм, золотых рыбок, в обществе Татьяны Лариной и Евгения Онегина, Мазепы и Карла XII, Петра I и Екатерины II, жен непорочных и отцов пустынников, среди всего этого танцующего, пляшущего, плюющего, жующего окружения появится Пушкин. В цилиндре, в раке, с тихой улыбкой. То будет мэр в облачении поэта. У него в руках большой золоченый ключ от кремлевских ворот. Пушкин, любезно раскланиваясь на вархатной подушке, преподносит Лемнеру ключ от Москвы. Лемнер по пояс в люке внесся в головном транспортере, как железный кентавр. Мимо летели снега, туманились города, синели леса. Он был волен, могуч и яростен, как бой. Он мчался к величию. Вся его жизнь была бой за величие. Он выиграл этот бой, оказался наедине с русской историей. Она распахнет перед ним врата Успенского собора, зажжет бесчисленные лампады и возложит на него золотой венец. Он вдруг подумал о Лане. Ее любимое лицо всплыло из снежных полей и синих лесов. Он отмахнулся от нее, прогнал туда, откуда она явилась. В снежные поля, в синие леса, в прошлое от которого отвернулся. Мчался в будущее, восхитительное, светоносное. Трасса была пустой, без машин. Машины в страхе разбегались, увеливали от колонны, прятались на соседних дорогах, забивали проселки. Таков был порыв колонны, что весть о ней, как ударная волна, летела впереди, сметая преграды. Трасса темная, прямая, отливала сталью. Лемнер чувствовал ее, как линию жизни, ведущую от рождения к величию. Осталось в стороне Тула В железном тумане оборонных заводов Впереди был Серпухов За окой начинались московские земли Границу московских земель БТР перелетит как буран Лемнер увидел впереди на темной трассе Едва различимое белое пятнышко Пятнышко приближалась, Увеличивалось, светилось, было живым Это был человек Лемнер, сквозь набегавшие от ветра слезы, хотел его разглядеть. Девочка в белом платье, в белых чулочках, в светлых туфельках стояла на дороге, брошенная среди зимних полей. На ней не было шапки, волосы кудряшками падали к плечам. В ней было сиротское, мучительное, беззащитное. Она мешала колонне была помехой на его пути к величию. Ее послала все та же сила, что не желала ему победы, не пускала к величию. Девочка приближалась. Были видны ее голые ручки, криво поставленные тонкие ножки, бледная, несчастная, с испуганными глазами в лицо. — Командир! — крикнул механик-водитель из глубины БТРа. — Я стопорю! Вперед! рякнул Лемнер, раскрывая губы в длинном оскале. Вперед! Убью! Увидел, как девочка на дороге вдруг стала расти, увеличивалась. Огромная поднебесная женщина распахнула руки в огненном одеянии, с гневно раскрытым ртом преграждала дорогу. Вперед! хрипел Лемнер, убью! Женщина превратилась в бурю, смерч, врев небо. С земли. Из бури в Лемнера летели голубые молнии. Слепящий до неба столб света шел на него, Касался БТРа, плавил броню. Граница московских земель, Пограничное кольцо Оки пылало, стреляла, осыпало Лемнера чудовищными огнями. Ужас Лемнера был непомерный. На него ополчился космос, Били яростные кометы, жгли ядовитые радуги. Раскрылась небесная печь, сыпала ему на голову пылающие угли. Он закрыл глаза, сжал ладонями танковый шлем. Его бил колотун. Он замерзал среди огней. Сердце превратилось в красную глыбу льда. Отдыхание хрустели и ломались легкие. На мгновение он умер побывал в неописуемом и ужасном мире, который был изнанкой мироздания, полным жутких существ и видений. И воскрес вернулся в подлинный мир, забывая адские видения и сущности. Колонна стояла, трасса была пустой, впереди туманился серпухов, ака подо льдом тянулась лентой на дне долины. На БТРе рядом с люком Сидел Вава. Приобнял пулемет. Вольно, удобно. Среди стальных ромбов, металлических скоб, ему было удобно, как в мягком кресле. «Почему стоим?» — оглушенно спросил Лемнер. «Я приказал». «Сдурел? Продолжить движение!» Лемнеру было трудно говорить. Казалось, на лбу вздулась громадная шишка. Мешала понимать. «Нет, командир!» «Разворачиваю колонну!» «Спятил! Продолжить движение!» Лемнера еще бил колотун. На лбу набухала кровавая шишка. В небе, где бушевала огненная женщина, зияла бесцветная пустота. Казалось, из неба изъяли воздух и свет. «Извини, командир! Приказ развернуть колонну и вернуться в места дислокации!» «Чей приказ?» Лемнер ошалело смотрел на губастое, сизое от ветра лицо Вавы в его холодные серые глаза. Приказ верховного главнокомандующего президента России. «Какого к черту президента? Я президент! Я верховный! Я государь!» «Приказом президента ты, командир, отстранен от должности. Мне приказано арестовать тебя и доставить в Москву». «Ах ты сука!» «Купили! Продал меня!» Лемнер кинул руку на кожаную кобуру, торопясь достать золотой пистолет. Кобура была расстегнута и пуста. Золотым слитком пистолет сиял в кулаке вавы. «Хорош, командир! Отстрелялся! Я тебя повешу на первой березе!» «Командир! Когда были пацанами, ты меня не убил! Не стану тебя арестовывать и не доставлю в Москву! Там тебя будут судить, как изменника, и, скорее всего, расстреляют. Я тебя отпущу, командир. Беги. Россия велика, авось не найдут. Лемнер обессилел. Оборвалась пуповина, соединяющая его с неиссякаемой энергией мира. Прошел его колотун, прошел ужас. Он остывал, начинал плохо видеть, глох знал, что случилось непостижимое несчастье и не хотел его постигать. Он был глубокий старик, в ком оставала жизнь в ее последнем затухающем вздохе. Прежняя, огромная, яростная, казавшаяся бессмертной жизнь была отсечена от него, существовала отдельно, не принадлежала ему. «Я президент! Я верховный!» «Я царь!» – лепетал Лемнер, как лепечут душевнобольные, истомленные неизлечимыми маниями. Ноги его не держали. Он проваливался в люк. «Я президент! Я царь!» «В России жид никогда не станет царем!» – сказал Вава и спрыгнул с БТРа. Солдаты помогли Лемнеру выбраться из люка, спустили на землю. Вава увел его с трассы и поставил на обочине. Лемнер послушно стоял, беспомощно, не понимая мира, в который его поместили, куда он упал со слепительной высоты. Смотрел, как по всей трассе разворачиваются БТРы, отливают синевой пулеметы, белеют на броне эмблемы с профилем Пушкина. БТРы пятились, грудились, Неловко шевелились, как вываленные из ведра раки. Вновь собирались в колонну, мигали хвостовыми габаритами. Уходили по трассе длинные, многолапые, как сороконожка. Уменьшались, таяли. Ветер гнал в поля мутную гарь.